Маргус принялся невозмутимо рассказывать историю с призовым тортом и не понимал, почему девушка опять вдруг покраснела и опустила голову. — Понятно. — наконец прошептала она. — Извините, я пойду. — Лиля, подождите! — обеспокоился Маргус и ухватил ее за руку. — Вы, кажется, обиделись? Нет, — Нет-нет. Что вы? Пронзила она его взглядом, способным заморозить океан. — Мне пора. — Простите, Лиля, но мне кажется, что я вас чем-то обидел. Обескураженно проговорил Ауриндж. — Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я еще не понимаю многих вещей, но я чувствую, что вам сейчас плохо, и я в этом виноват. Что мне сделать, чтобы вы не сердились на меня? Я не хочу, чтобы вы ушли. Лиля вздохнула и покачала головой. — Пойдемте погуляем, — тихо проговорила она, глядя в сторону. — День такой хороший. — Пойдемте. С готовностью отозвался Маргус. — Я только книги сдам, хорошо? — И я сдам. Голова уже пухнет. — А что вы читаете? — Разные. Анатомию, физиологию, философию, лирику еще. — Я хочу кое в чем разобраться, но пока не получается. А вы? А я электронику. К курсовой готовлюсь. И тоже пока не очень получается. засмеялась Лиля. Помочь вам унести книги? Спасибо, я сам. А вот с этого вала я в детстве на санках каталась. Лиля склонилась над чугунным парапетом Кремлевского вала. Ее старые обтянулись тонким крепдешином платьица. А теперь зимой смотрю на ребятишек и завидую. — А почему не катаешься с ними вместе? — удивился Маргус. — Если хочется. — Ой, ну ты скажешь, здоровая уже неудобно. — Странно, — пожал плечами Маргус. — А что тут такого? — Ну, не знаю. У вас в Прибалтике, может... Взрослые на санках и катаются. А у нас, если только пьяные. — А тебе чё, коза, пьяные не нравятся? — Ну вот, легки на помине. Двое мордастых желобов услышали краем уха слова, задевшее их достоинство, и решили прервать свой променад по аллее парка, дабы защитить свою пороганную честь. — Да отстаньте вы! — резко обернулась Лиля. — Выпили, так идите уж. — Пойдем, Марик. Взяла она спутника под локоть. — Зачем? — безмятежно отозвался Маргус. — Мы только пришли. Ты мне хотела про Кремль рассказать. В сторону жлобов он даже не взглянул. — Не, Витю, ты смотри! «Он с понтом не слышит!» Фиксатый, как следует небритый детина, длинно цыкнул слюной, целя Маргусу на мундир. Промазал. И был этим крайне раздосадован. «Ща услышит!» С готовностью отозвался не менее небритый Витюк и приблотненный развалочкой двинулся на Маргуса. «Но че?» Охеренный десантчик, что ли? Небрежным движением он попытался было натянуть Маргусу фуражку на нос, но вдруг взвыл и брякнулся на колени. Все так же, глядя в сторону, Ауриндж неуловимым движением заклещил его указательный средний пальцы, резко вывернул и спокойно продолжал вести светскую беседу, удерживая на асфальте воющего Витька на грани болевого шока. — Пусти, сука! — плачуще голосил Витек, отчаянно скребя свободной рукой по асфальту. — Гешик, холь зыришь, он мне сейчас клешню слома! Фиксатый гешек пьяный-пьяный, а не дурак, моментально оценил обстановку и пришел к выводу что в ближний бой лучше не ввязываться. Ноги у этого козла Белобрысова длинные, и, судя по всему, ими он не только гулять умеет. Выхватив из балоньевой сумочки рыночного вида початый огнетушитель Портвейна, Гешик сноровисто опорожнил его в разинутую пасть и с криком получив фашист, гранату!» метнул пустой пузырь в Маргуса. Точнее сказать, целился он в Маргуса. напущенная пьяной рукой бутылка полетела точно в лицо Лили. Эту траекторию Ауриньш видел ясно, словно на экране. Одна рука его была занята завывающим витьком. Во вторую крепко-накрепко вцепилась Лиля. Вот поймать бы того идиота который учит девчонок хватать парней за руки во время драки. И он пригородил путь стеклянному снаряду, самым прочным и надежным орудием, какое только может быть на вооружении десантника, головой. Бутылка взорвалась, как граната. Брызнувшие зеленым веером, осколки только чудом не зацепили перепуганную лилию. в ливию. Удаляющийся вой Витька был слышен уже откуда-то снизу. Маргус перебросил его через парапет на склон крутого вала и развернулся к Гешику. — Витек, ну ты смотри, чтоб там все пучком было! Торопливо адресовал тот прощальное послание компаньону и резво дунул прочь, легко перемахивая кусты, словно и не пил ни грамма. «Наверное, его следует догнать», — задумчиво проговорил Маргус, внимательно отслеживая направление движения фиксатого гешика. — Лиля, ты не знаешь, где тут поблизости отделение милиции? — Марик, ты что? — вцепилась Лиля во вторую его руку. — Да они еще и виноватым тебя сделают. Ой, у тебя-то какого часа увольнительное? — До двадцати одного. — — А уже полдевятого. Тебе пора, Марик. Пойдем, я тебя до училища провожу. — Лиля, по-моему, это неправильно. Осторожно запротестовал Маргус. Я слышал, что, наоборот, парни провожают девушек. — Господи, да откуда ты такой свалился-то? — всплеснула руками Лиля. — Пойдем же, в следующий раз ты меня проводишь. К воротам училища они подошли. — Без десяти минут 9 Ну, все, Марик, беги! — с сожалением прошептала Лиля и, приподнявшись на цыпочки, неумело чмокнула Маргуса в щеку, после чего, вспыхнув, убежала сама. Дневальный Алексеев закончил натирать пол на центральном проходе и с облегчением затащил в коптерку полотер, или, как его называли курсанты, БМД. Боевая машина Денивального. Внушительное сооружение, состоящее из груженного гирями ящика со щетками в нижней части и торчащий, словно ствол гаубицы рукояткой. Уникальный тренажер для развития бицепсов, трицепсов, брюшного пресса и широчайщих мышц спины. Черт бы его побрал! Кайф! Теперь до пяти утра можно конспекты спокойно поштудировать, или фиг с ними, лучше тайке письмо написать. Мишка уже собрался направиться за сумкой с тетрадями, как вдруг из темноты кубрика белесым привидением выплыл Ауринж. Шлепая разнокалиберными кирзовыми тапками на одну ногу, лунатической походкой Маргус приблизился к Алексееву. Узкими ладонями он обхватил себя за плечи, словно его знобило. Немигающими глазами он глядел куда-то сквозь. — Что, Марик, не спится? — улыбнулся ему Алексеев. — Весна покоя не дает. — Миша! — глухо пробормотал Маргус. — Мне как-то нехорошо. — Что такое? — встревожился Мишка. — Бархлит чего? — «Зампотеха твоего вызвать?» «Нет, ничего не барахлит. Но я не могу находиться здесь, Миша. Я хочу видеть ее». «Кого ее?» — опешил Алексеев. «Лилю. Я ее не проводил. Я хочу узнать, как она добралась». «Обана! Вот так! Отпустили ребенка погулять, называется». — Миша, я пойду. Голос Маргуса отвердел. — Где находится общежитие радиоинститута? — э ты что, совсем больной? Нельзя в самоходы ходить, не знаешь, что ли? — Я знаю, но вы же ходите. — Сравнил. — То мы, а ты влетишь в шесть секунд. — Куда влечу? Куда — Куда-куда, на Кудыкину гору. «Все, Марик, вали спать! Завтра разберемся! Позвоним ей!» Мишка незаметно начал подталкивать Маргуса в сторону кубрика. «Миша, пусти!» И Алексеев едва удержался на ногах, отодвинутый в сторону дланию киборга. «Ладно, стой!» Мишка принял решение. «Черт с тобой, Ромео недоделанный!» «Только не дергайся, надо все по уму делать!» «Как это?» «Пошли!» Мишка деловито мотнул головой. «Сними с вешалки пару шинели и тащи к своей койке!» Маргус без звука повиновался, уловив в Мишкиных словах конструктивное решение проблемы. «Тельник, снимай!» По-хозяйски скомандовал Мишка. «Зачем? Зачем? Я, что ли, свой отдавать должен?»